417. Говорю для всеобщего сведения о том, что мысль в пространстве неуничтожаема. И что если пришло время насытить его новыми идеями, то рано или поздно станут они достоянием всего человечества. Так двигается мир. Мысль двигает. Она становится достоянием масс. как стала им мысль о вращении Земли или электронной теории. Сперва немногие, а потом большинство усваивают идеи века, и сознание человечества расширяется. Этот процесс идет постоянно, но при сменах эпох и рас он происходит стремительно. Распространителями новых идей становятся передовые умы, выполняющие роль узлов передачи, они несут особые нагружения в этом их заслуга перед человечеством но пробивать толщу человеческого отрицания и непонимания призваны те кто идёт впереди и особенно кто ведёт на их долю попадает особые тяжкие и неблагодарные работы прежде чем принять люди должны и усомниться и восстать и явить противодействие, чтобы потом признать и считать уже неотрицаемой истиной. Часто знание затемняется последующими наслоениями, и истина познанная утрачивается на время, чтобы потом снова вернуться. А часто бывает и так, что общее признание еще не доказывает истины признанного, и тогда зарождаются ложные учения идей, их сеять или слуги тьмы. Идеи, истины и мысли зла борются в пространстве, и люди выбирают между ними те, что ближе сознанию каждого. Роль науки в этом процессе огромна. Но чтобы она была благодетельной, наука должна быть защитницей достоверного знания, но не людских измышлений и модных теорий. Истинное знание есть знание несомненного, то есть познание действительности. Видимость и очевидность не есть действительность. Действительность лежит в основании истинносущего, но не предполагаемого или воображаемого умом человека. О циркуляции крови в теле люди узнали лишь несколько сот лет тому назад. А до того времени не знали. Эта идея времён Леонардо да Винчи, а до того же и без неё. Много невежеству ещё владеет умами. Много чудовищных и ложных искажений являются всеобщими представлениями о вещах, например, понятие смерти, идея самодавляющего видимого плотного мира без наличия мира невидимого. Великая работа по очищению сознания человеческого от ложных идей и представлений и по утверждению новых истин. Ныне разрушено много ложных основ И поле для посева новых идей расчищено широко. Предстоит великий посев. Скоро наступит время великого посева. Знающим надо явить готовность к тому, когда сроки наступят.